Наталья Журавликова. Магическое вожделение. Без тормозов. Пролог. Тысячелетний дуб, памятник колдовской истории, необратимо поврежден. Мне показалось или нет, что за секунду до столкновения с его ветвей ловко вспорхнула русалка или переместилась на соседнее дерево. Впрочем, никто и ничто больше не пострадало. Только моя ступа, которая висела на дубе том, и хорошо, что без меня. Обшивку пробила толстенная ветка, представляя, сколько там внутри теперь желудей. Испуганная стайка говорящих белочек прыгала вокруг ступы, осыпая меня сверху ругательствами, как бублик маком. Некоторые самые смелые швырялись орехами, и я находчиво ловила их ведьминской шляпой. Мы с инструктором стояли у подножья дерева. Очень уж я удачно успела выпрыгнуть в момент аварии. Он же опирался на черенок своей метлы с мрачным видом. Сейчас ругать начнет. И точно, этот монстр прорычал. «Ника, вы сегодня управлялись ступой, зажмурившись?» «Не помню». «Наверное, да», вздохнула я. И робко поинтересовалась. Просто, на всякий случай. «Ну, как? Я сдала?» В выразительных фиалковых глазах инструктора полыхнул демонический огонь. Я побояла, что его длинные ресницы сейчас загорятся. Или это отразилось пламя, которое вдруг охватило дерево и покалеченную ступу. Белочки шустро покинули опасную зону. Возможно, у них имелся план эвакуации в случае пожара. Мое средство передвижения напоминало пришпиленную булавкой бабочку, которая на последнем издыхании сумела таки добраться до огненного языка свечи. Нужно спасать имущество Академии. И чем быстрее, тем лучше. Что ж, наверняка на зачет придется явиться еще раз или больше, если меня не исключат. Подведем итог. Кажется, я Тоника Локс, самое большое разочарование своей благородной семьи и некондиционное перо в шляпе Академии. лучшей в нашем волшебном мире академии. Вообще, я студентка, по крайней мере, пока еще, второго курса, и после первого была на довольно хорошем счету, ну, если не считать пару случаев. Например, при моем непосредственном участии в оранжерее, закрепленной за кафедрой волшебного растениеводства, случайно произошло перекрестное опыление, и к Хэллоуину сняли урожай тыкв, поющих рождественские хоралы. Это ж позор для черной магии. Лучше бы ней пошлые анекдоты рассказывали. Я тогда осваивала заклинание быстрого роста и немного переставила слова. Меня даже к ректору потом вызывали. Эх, какой красивый мужчина! Был. Жаль, исчез под Новый год. Но к таинственной пропаже Терна Лакрстена я не имею никакого отношения. Честное слово, клянусь своим тотемом. Тотемом, да. Хм. Но об этом чуть позже. Или вот еще: в конце учебного года я дежурила на магической кухне. И случайно заколдовала пирожные для выпускников. Хотела помочь ребятам быть более речистыми, а то, говорят, с этим у них вечная проблема. Когда им предоставляют слово, они начинают что-то блеять и краснеть. А потом испытывают жуткие сожаления и растят комплексы. И я решила дополнить сладости не только вишенками, но и заговором на красноречие. Но так как сама только-только закончила первый курс, слегка напутала и произнесла заклинание, развязывающее язык. Такого потока неуместной правды, да еще приправленной ненормативной лексикой, ни студенты, ни руководство академии не слышали самого основания учебного заведения. А это семьсот лет, между прочим. Кроме этих досадных, но вполне безобидных ошибок, я больше нигде не проштрафилась. пока мне и пришлось воле судьбы моих строгих родителей пойти в качестве основной специализации на факультет магического вождения. Или, как называют все его остальные, вожделения. Одна из причин столь интересного переначивания сейчас готова меня убить. Причем выбрав для этого максимально неприятный способ, несмотря на все горячие слухи, которые она нас с ним ходят по академии. Новый, очень привлекательный молодой инструктор с глазами глубоко-фиолетового цвета и фигура греческого бога. Главная мотивация для поступления на ступовождение в этом сезоне. Говорят, к нам теперь постоянно пытаются перевестись с других кафедр, не только ведьмы. Уж очень он хорош. Как специалист, конечно же. Наверное, господин Николас Корт где-то очень нагрешил в этой жизни. Или прошлой. Поскольку ему досталась такая студентка, как я. Помнится, на первом занятии спросила, бывают ли необучаемые вождению ведьмы, Инструктор вежливо ответил, что пока подобного не встречал. Вызов принят, подумал я тогда, и, как оказалось, совершенно не шутила. Еще одно название, которым нас наградили на других учебных отделениях факультет смотрящей палки. Это не намекают на методику преподавания теории вожделе. Извините, вождение. У нас много правил типа Если палка смотрит в грудь, продолжай направо путь. Или Если палка смотрит в ухо. «Вызывай святого духа» и много еще всякого прекрасного. Речь идет, конечно же, о магическом жезле, регулировщика организованного воздушного движения. Хотя жезл, знаете ли, звучит более провокационно, чем палка, да еще и в груди или около. И как же я докатилась или долетела до жизни такой, в целом и древнего дуба в частности? Что ж, рассказываю по порядку.